Глава вторая. Я пошевелился. Власть над телом действительно вернулась. Убрал пальцы, зависшие над активатором звёздного выстрела, и медленно посмотрел в глаза Софии. Очень странные глаза. Вроде бы человеческие на все 100, но от глубины таившейся в них силы пробирала дрожь. Страха не было, Просто понимание, что в облике золотоволосой женщины передо мной стоит, возможно, самое могущественное а существо на Земле. «Ты ведь знала, что произойдет, когда переносила сюда? Знала про директиву эфемера?» «Это больше не имеет значения. Испытание пройдено. Из двоих остался один», — хладнокровно пояснила она. «И это ты, Инкарнатор Грей? Зачем ты прервала действие нейропломбы?» «Затем, чтобы предупредить тебя», — резко с некоторой досадой ответила София. «Я была в разломе, я говорила с червём, как Монада, спутница Искандера. Это очень старое существо, и даже не существо вовсе, а нечто, большая часть которого таится в грани. То, что сидит в разломе, совсем не то, чем он на самом деле является. Я не знаю, как это понятнее объяснить человеку». Через воронку прорыва Даот связан с гранью. Сквозь ее око он вылез в этот мир и никогда не удаляется от места прорыва. Ты понимаешь, почему? Нет. А существ, получивших овеществленный облик, пусть это даже контур а энергии, а не реальная плоть, можно тем или иным способом убить, уничтожить, изгнать из мира живых. Размеренно произнесла София. И старые червне исключения. Он пошел на это, принял правила, когда залез в реальность. Но вблизи прорыва около ока грани он практически неуязвим. Прометей считал, что звездный выстрел закроет сам прорыв. Источник могущества Даат разорвет связь с гранью и уничтожит все сущности червя на Земле, от материальных до азурических. Но его план не сработает. Даже если пробить в материке дыру та составляющая червя, что находится за гранью, Не пострадает. Земное воплощение погибнет, без сомнений. Но дат обязательно вернется. Через день или спустя тысячу лет. Каким образом он сможет вернуться? Ваш дар. Ты еще не понял? Каждый раз, проламывая барьеры грани, вы заново открываете ему путь. Это ведь не только средство поглощения душ, но и призыв червя в нашу реальность. Вы, его невольные привратники, Он вернётся, как только кто-то из вас ещё раз использует дар. Ты сказала «вы?» Значит, я не единственный обладатель дара Даат. Раньше были и другие, сейчас не знаю. Скорее всего, есть. Червь коварен, и, возможно, они ближе, чем ты думаешь. Ведь она могла быть права. И об этом задумывался сам Прометей. Червь не мог полагаться только на меня. Наверняка он подстраховался. Возможно, кто-то из святых, уцелевших бродяг инков или даже инков легиона в моем окружении — тайный носитель такого же дара. Нужно немедленно проверить всех, кто бывал в Багровом разломе, найти информацию обо всех зафиксированных прорывах и сопоставить данные. Возможно, получится вычислить агента, если он хоть раз использовал подарок проклятия ДАТ. Так вот, почему первый легион особенно ревностно реагировал на неожиданные прорывы? Дело даже не в отварях. Каждый из них рассматривался как возможный след еще одного превратника даот. Ясно, почему их гасили абсолютами и орбитальными ударами, не считаясь с расходами. Прометей хотел отрезать червю все дорожки в нашу реальность. Честно говоря, тысяча лет меня бы устроила. Я слегка поёжился от собственных умозаключений. Тогда как его вообще уничтожить? Два варианта. Либо войти в грань и сразиться с ним там, но для тебя этот путь пока невозможен, либо выманить его из грани полностью и уже тогда бить, причём бить так, чтобы он не ожидал этого удара. Выманить? Но как? Это решать тебя, Инкарнатор, — ответила София. «В конце концов, это твоя судьба и ваша планета!» Я задумался. «Значит, Суперманада уверена, что удар звёздного выстрела принесёт лишь временный эффект. Да, это не будет уничтожен полностью и сможет рано или поздно вернуться. Прометей, видимо, знал о такой вероятности. Недаром сказал, что, возможно, София была права. Это хорошая зацепка. Но он не придал этому значения» и всё равно приказал уничтожить червя любым способом. Прометей хотел прижечь неумолимо растущую язву багрового разлома. Я отчётливо понимал, что сейчас нахожусь на развилке. Один из важных пунктов плана моего предшественника, под который была выделена целая нейропломба, находился под угрозой срыва. Но, чёрт побери, был даже рад этому. Разговор с эфемером произвёл гнетущее впечатление, Несмотря на мощную харизму, Прометей был очень жёстким лидером, абсолютно уверенным в своей правоте. Как и все прочие инки, он приобрёл синдром превосходства. То, как и зачем предшественник использовал меня, вызывало стойкое раздражение. Я хотел принимать решение сам, а не быть послушной марионеткой на ниточках. «Подумай ещё вот о чём», — неожиданно сказала София. Ты не представляешь последствия удара звёздного выстрела по Земле. Это не абсолют. Это оружие планетарного масштаба. Видел, что случилось с чёрной луной? Материковую плиту может расколоть, проплавить до мантии. Всё живое будет уничтожено в радиусе тысячи миль. А отголоски землетрясений дойдут до города. Это абсолютно безжалостное оружие. Представляешь, сколько людей погибнет — «Прометей знал, что придётся заплатить эту цену. А ты готов?» Я коснулся терминала, открывая карту и проверяя её слова. Вокруг точки, отмеченные в глубине багрового разлома, разбежались концентрические круги, наливаясь разным градиентом алого. Да, область возможных разрушений затронет как минимум треть континента и накроет несколько ближайших поселений, в том числе Форт-Энджело. Ангелы, скорее всего, пострадают очень серьёзно. Достанется и Джайпуру, и горному лотосу. Если судить по масштабам повреждений Чёрной Луны, которые я имел удовольствие изучать каждую ночь, континент тряхнет так, что мало не покажется. Я вспомнил Айку, бережно поглаживающую живот, граффити Тары и взгляды людей Энджело. И нажал кнопку с активатором, отменяя подготовку к залпу чтобы там не задумал прометей на чёрной луне червя звёздный выстрел стопроцентно не уничтожит лишь отодвинет угрозу на неопределённое время а на другой чаше весов массовое убийство невинных людей а такое злодеяние даже ради благой цели я пойти не могу к тому же дат ну что дат он тихо сидит в своей норе а я собираюсь отправиться на чёрную луну Откуда, как не страшно признаваться самому себе, скорее всего, не будет обратной дороги. Пусть приходит туда, если ему понадобятся души. Если, конечно, рискнет. Я произвел еще несколько нажатий. Интерфейс управления звездным выстрелом оказался интуитивно простым, как и прочие отточенные веками системы утопии. Диафрагма над шахтой с гулом начала смыкаться, уменьшая кружок синего неба. Оставалось надеяться, что активация выстрела не демаскировала его для враждебных глаз. «Ты принял верное решение», — ровно произнесла супермонада. «Этому ружью стрелять пока рано». «Надеюсь, что ты права», — проворчал я. «Но в дальнейшем мне потребуется доступ к звёздному выстрелу, чтобы активировать его, когда придёт время. Ты можешь делать со звёздным выстрелом всё, что угодно. Он твой». Настрой дистанционную активацию. Или пришли сюда команду людей. Ши их не тронут. Спокойно ответила София. Я признаю тебя наследником Прометея. Мы по-прежнему союзники. Звезда твоя, город тоже твой. Нам больше ничего не мешает. Рой готов к переселению на Черную Луну. Осыбить десятки тысяч? Как вы собираетесь попасть туда? Задал я давно интересующий меня вопрос. «У Первого Легиона ведь больше нет кораблей». «У нас есть свой способ, Грей», — улыбнулась София. «В день и час, когда ты дашь сигнал, все наши Раи отправятся с мёртвым Роем. Не беспокойся об этом. Но сначала мы должны уточнить детали нашего соглашения. Когда и как ты сможешь передать мне сердце?» «Очень опасный вопрос. По-настоящему ключевой. Все хотят получить ядро Стеллара». А для инкарнаторов Стеллара это дело жизни и смерти. Сколько людей и инков погибло в городе, защищая его. Меня свои же распнут, как предателя, если просто заикнуться, что предстоит отдать его Бинаши. Это вообще не вопрос доверия. Это вопрос выживания человечества. Наш единственный козырь в большой игре. Как только они получат своё сердце, нужда в любых договорённостях с людьми у Роя отпадёт. София — гарант нашей сделки, но мы не можем полностью исключить, что суперманада преследует свои интересы. Согласно ключевой тревоге, ядро должно быть доставлено в атриум тьмы, туда, где находилось прежнее ядро Чёрной Луны, и подключено к системам управления, чтобы увести Чёрную Луну с орбиты Земли, — твёрдо произнёс я, осознавая, что разглашаю важнейшую военную тайну. «После выполнения этих условий я могу передать контроль над ядром тебе, София». «То, что ты называешь атриумом, — это мёртвое сердце заражённой матери», — ответила она. «А то, что ты называешь системой управления, — погасшие линии узора. Узора шарда. Ты осознаёшь, что это крайне опасно? На чёрной луне сохранились эффекторы тьмы и множество заражённых. Их главная цель...» заменить мёртвое сердце живым и восстановить связь с Шардом, его узор. Если тьма захватит и заразит сердце, всё будет потеряно. Тогда мы обречены, и твоя планета со всеми живыми тоже. Какой вариант предлагаешь ты? Я бы предложила отдать нам ядро ещё на Земле. Но боюсь, ты на это не пойдёшь, — медленно произнесла супермонада. Когда сердце станет моим... Я узнаю путь и цель, узнаю линии большого узора и смогу пройти по его рисунку, найти других матерей, другие чистые узоры, смогу увести Рой с Земли сквозь А-пространство. Что произойдёт с чёрной луной? Она — хорошее, очень ценное место для Роя, для сильного большого Роя. Много места, много азур, новый дом — Мы очистим его от тьмы и заберём с собой». Супер Монада говорила расплывчатыми фразами, словно не была уверена в своих словах. Она, скорее всего, сама не знала конкретных целей. У Роя Бинаши свои цели, а у людей другие. Узор, поиски матерей, противостояние с Шардом — это не наши проблемы. Меня больше интересовала судьба Земли и её жителей. Сейчас я говорил за всех, — от нерождённого младенца до бессмертного инка. И ядро нужно обменять только на чёрную луну. На её уход или уничтожение. «Нет. Знаешь, я не могу верить на слово. Рой должен расчистить нам дорогу до Атриума. Инки пойдут следом за Ши, охраняя ядро. Мы позаботимся о его безопасности, в том числе о том, чтобы оно не попало в чужие руки» произнёс я, недвусмысленно намекая на то, что забрать его раньше времени не получится. «Когда достигнем цели, я передам ядро тебе, но не раньше, чем чёрная луна покинет орбиту Земли. Ты опасаешься, что рой предаст людей, когда я получу сердце?» София не спрашивала, а утверждала, опять изобразив трюк с чтением мыслей. «Да, никто не знает, что произойдёт с роем, когда ты получишь сердце. Ты ведь сама не понимаешь, какова цель и куда приведёт узор. Мне проще отправить Чёрную Луну на Солнце, согласно плану Прометея». «Я понимаю твои сомнения, но они ложны», — печально произнесла Супермонада. «Я не собираюсь вас предавать. Я хочу спасти и вас, и Бинаши. Дать будущее обеим расам». «Я хочу тебе верить. Я тебе верю, Астров Фатида». Я стиснул кулаки от яростного напряжения. Но я не могу рисковать будущим человечества. Чёрная луна уходит от земли, ши получают сердце. Только так и никак иначе. София замолчала, словно обдумывая мои слова. Ей явно не понравились выдвинутые условия. Сгустилась тяжёлая давящая сила, со всех сторон обволакивающая мою ментальную броню. Пронзительно зазвенела в ушах. Супермонада как будто испытывала меня на прочность, мучительно решая, раздавить наглую букашку или пусть ещё поживёт. Моя вера, моя искренность. Что они значат для той, кто приняла решение стать новой синей птицей? «Пусть будет так. Это трудный путь, но Рой согласен», — наконец сказала она. «Мы дойдём до Атриума тьмы. Я восстановлю узор и уведу мёртвую мать с орбиты». После этого ты передашь мне сердце. Но куда уйдёте вы, если чёрная луна покинет Землю? нас останется единственный путь эвакуации. Я мрачно смотрел на Софию, не отводя взгляда. Украдкой вытер капельку крови, выступившую из ноздри. Невероятное нервное напряжение схлынуло. Мы говорили всего несколько минут, а под скорлупой Вингера я был мокрым, как пойманная мышь, и чувствовал себя так будто сутки напролёт крушил тварей. «Знаю. И могу поверить, что именно это ты и задумал с самого начала, старый друг», — неожиданно мягко ответила она. «Но что остальные инкарнаторы? Они согласны на такой исход?» «Мы — мёртвый рой, как говорят ши. Нас для этого и создавали». «Возможно, так будет лучше и для вас тоже», — проронила София совсем по-человечески, в задумчивости потирая лоб. «Скажи, когда вы будете готовы к выступлению?» «Примерно через шесть-семь месяцев», — я усмехнулся, не отводя взгляд. «Первый Легион пока только готовится. Нам предстоит ещё очень много работы». Я ни капельки не лукавил. Две другие директивы — Гранд и Первый Легион — обновились синхронно с выполнением Звёздного Выстрела. первые изменения были незначительны. Для достижения следующего легатского звания «Легат-стратег» требовались еще три синих звезды. Для максимального в линейке Гранд-стратега еще десять синих звезд. Много. Но эту планку взяли многие инки. Достижима она была и для меня, несмотря на то, что синяя звезда выдается за ликвидацию синей тревоги, что подразумевает рейд инкарнаторов Стеллара. В отличие от полумифического Гранд-легата для получения которого нужны красные тревоги и красные звёзды. Одну система стеллара выдала за спасение города и ядра от нашествия. Но где взять ещё две штуки? Единственная известная глобальная директива с такой наградой — наша главная цель — Чёрная Луна. Изменения же в Первом Легионе были более существенны. Первый Легион. Персональный приказ. Задача. Восстанови Первый Легион. 177 из тысячи инкарнаторов. Найди способ освободить заключённые в тебе души Первого Легиона. Постарайся не погибнуть при этом. Это последняя попытка. Мы не должны проиграть. Награда. Синяя звезда. Знамя Первого Легиона. Неизвестно». Вновь появились цифры и конкретный интерфейс управления, который уже мельком вспыхивал, когда одержимые приносили клятву. «Значит, это сработала директива Первый Легион» я-то ломал голову. А сейчас мне дали доступ и конкретные цифры. Вероятно, триггером обновления стала разблокировка последней А-функции Десницы. Прометей счёл, что наследник достоин принять командование. Разбираться в нюансах не было времени. Тут нужна Мико с её дотошностью. Но суть ясна. Первый Легион — это не абстрактное название, а крупная организационная структура, созданная внутри системы «Стеллара». Грубо говоря, объединение боевых групп и рейдов под единым началом. Подобно управлению командой, у главы было много рычагов и полезных функций, начиная от статистики и заканчивая общим распределением наград. Огромная разветвлённая таблица, испещрённая списками имён и иконками сигнификаторов личных и групповых. Большая часть пестрела алыми статусами мёртвых и пропавших без вести. Однако насчитывалось почти две сотни активных. Вероятно, это были старые инки Легиона, ранее принявшие присягу, и новые рекруты, принятые уже мной. Значит, нужно найти ещё восемь сотен. Очевидно, Прометей рассчитывал на анимы, которые забрал с Чёрной Луны. С ними директива исполнялась без проблем. «Однако София сказала мне, что разделение душ меня уничтожит». Эфемер обошёл этот вопрос. «Возможно ли было выполнение этой директивы без освобождения Аним?» «Я должен ещё раз спросить тебя, возможно ли освобождение душ Первого Легиона?» «Да, возможно. Но это уничтожит оболочку, созданную Прометеем», — ответила София. «Это оболочка твоя душа, Грей». «Боюсь, ты сам не понимаешь, что собой представляешь». «Знающие инки говорят о зародыше Сферот». София замерла, как будто я заговорил о чём-то запретном. «Скажу тебе правду, старый друг», — тихо произнесла она. «Когда я коснулась тебя, увидела твою суть, поняла, чем ты стал, то немного испугалась. Ты противостоял моей силе, силе Роя. Но никто и никогда прежде...» Никто из инков не был на такое способен. Даже Прометей. Не знаю, представлял ли он, к чему приведёт поглощение сильных, изменённых душ инков Первого Легиона, объединённых общей идеей. Ты можешь стать для людей тем, кем я стала для Бинаши. И даже большим. Да, это похоже на зарождение Сферот. И это очень, очень странно. Почему? Когда гибнет разумная цивилизация, Миллиарды душ оказываются вырванные из цикла возрождения. И мне куда возвращаться из грани, когда они одержимы одним стремлением и одной волей, они сливаются в сферот, грандиозное и непредставимое о существо. Его можно назвать обогом грани, если хочешь. Наша сила меркнет перед ним. В этом смысле ты даже не ребёнок, даже не эмбрион. Ты скорее колыбель сферот. Но он может быть рождён «Начало положено. Быть может, червь дал тебе обоюдоострое оружие, которое можно обернуть против него самого». «Хорошо, я понял. Что насчёт генома Ахримана? Он опасен для меня». «Опасен? Для того, кто на равных спорит с Супермонадой? Для того, кто собирается стать новым сферот София звонко и искренне рассмеялась. «Для того, кто собирается отправить чёрную луну в неизвестную бездну времени и пространства?» «Ты рассмешил меня, Грей. Мне не до смеха. Моя анима перестала быть человеческой. Твоя анима перестала быть человеческой, когда её засунули в а конвертер Она перестала быть анимой инка, когда червь внедрил тебе до ад. Она стала оболочкой эмбриона Сферот, когда ты поглотил тысячи сильных душ на чёрной луне». «Мы, инки, меняемся под действием анимы», — медленно произнёс я. «Я хочу остаться человеком, понимаешь?» «Ты не человек уже четыре сотни лет. Стал ли ты от этого менее человечным, старый друг?» Подняла золотистую бровь София, всё ещё улыбаясь. «Ты замечаешь, что ты развиваешься гораздо быстрее, чем другие инки? Прошло совсем немного времени с твоего возвращения». А «Ты уже стоишь вровень с сильнейшими заклинателями. Это следствие твоего потенциала, Грей. Твоя внутренняя сущность намного сильнее поглощенного Ахримана. Для тебя этот геном не представляет угрозы». «Ты меня успокоила», — произнёс я, ощущая огромное облегчение. «Если это правда». «Это правда. Я никогда не лгу. Рассматривай геном как новую возможность для развития» как катализатор уникальных изменений. Ахриман — азурический хищник. Научись управлять его способностями во благо. Тебе, всем нам, это очень скоро пригодится. Тогда мы договорились обо всём, — твёрдо сказал я. Я забираю звёздный выстрел. Ты обеспечишь доступ сюда моих людей. Договорились, старый друг, — кивнула София. Как мы будем держать связь? Дай мне руку. Она протянула удивительно красивую, чуть светящуюся ладонь, и я без колебаний дотронулся до неё. От прохладного прикосновения прострелила искорка. В интерфейсе ярко вспыхнул и запульсировал знак доминанта Бинаши. «В городе посредник дал тебе наш знак», — произнесла София. «Он присоединяется к узору Роя. Благодаря знаку для Роя ты свой, хотя и инкарнатор. Это...» Очень большая честь. Сейчас я обновила знак. Когда стану нужна, просто использую его. Хорошо. Наконец-то стало ясно, как работает таинственный геном Доминанта. Я дам знать, когда мы будем готовы выступить. Да, старый друг, — сказала Суперманада. Удачи и азур твоему рою. Я буду ждать сигнала. Через несколько часов сильные крылья птенца рассекали воздух, а внизу расстилалась облачная пелена. Мы возвращались в город. Нам предстояло много дел.